Возникновение государства. Предпосылки возникновения государства. Запрет инцеста. Общественное разделение труда. Рост производительности труда и возникновение частной собственности. Дифференциация общества по имущественному признаку. Неспособность родоплеменной организации и власти управлять обществом, содержащим классовые противоречия. Теории происхождения государства. Теологическое. Фома Аквинский объясняет происхождение государства божественной волей. Патриархальная, Платон, Аристотель считают, что государство возникло из разросшейся семьи, глава которой стал главой государства. Органическая, Спенсер, проводит аналогию государства с биологическим организмом. Теория насилия, Гумплович, Коутский, возникновение государства считают следствием порабощения одним племенем другого. Психологическое. Петражицкий. Появление государства рассматривает как результат проявления человеческой психики, которой свойственно подчиняться и подражать. Теория общественного договора. Лог, Спиноза. Государство возникает в результате заключения общественного договора людьми, направленного на передачу функций управления обществом специально созданному образованию государства. Материалистическое. Маркс, Энгельс. Ленин. Государство возникает в результате естественного экономического развития общества, раскола на класс.